ЗАКЛЮЧЕНИЕ На этом мое повествование и оканчивается. Так как оно представляет из себя историю мальчика, то здесь оно и должно остановиться. Если рассказывать дальше, то история мальчика может незаметно перейти в историю взрослого мужчины. Кто рассказывает о взрослых людях, тот знает, где ему следует остановиться. На свадьбе. Но когда говоришь о детях или очень молодых героях, то приходится заканчивать там, где это окажется удобнее.